Глава 33. Мистер Уэллер-старший высказывает некоторые критические замечания, касающиеся литературного стиля и с помощью своего сына Сэмюэла уплачивает частицу долга преподобному джентльмену с красным носом. Утро 13 февраля, которое читатели его правдивого повествования знают это не хуже, чем мы, Было кануном дня, назначенного для слушания дела миссис Бардл, казалось беспокойным для мистера Сэмюэла Уэллера, непрерывно путешествовавшего от Джорджа и Ястреба к дому мистера Перкера и обратно с девяти часов утра до двух часов дня включительно. Нельзя сказать, чтобы это могло содействовать ходу дела, ибо консультация уже состоялась, и план действия, который следовало избрать, был окончательно выработан, но мистер Пиквик, находясь в состоянии крайнего возбуждения, непрестанно посылал записочки своему поверенному, содержащие один только вопрос «Дорогой Перкер, все ли идет хорошо?», на что мистер Перкер неизменно отвечал «Дорогой Пиквик, все идет хорошо, насколько это возможно». В действительности же, как мы уже намекали, Ити было решительно ни чему, ни хорошо, ни худо, вплоть до судебного заседания, назначенного на следующее утро. Но людям, которые добровольно обращаются к правосудию или насильственны и впервые привлекаются к суду, можно простить некоторое временное раздражение и беспокойство. И Сэм, с подобающим снисхождением к слабостям человеческой природы, исполнял все приказания своего хозяина, с невозмутимым добродушием и нерушимым спокойствием, обнаруживая тем самым поразительнейшие и приятнейшие свойства своей натуры. Сэм утешился весьма недурным обедом и ждал у буфетной стойки стакана горячей смеси, которую мистер Пиквик посоветовал ему утопить усталость, вызванную утренними прогулками, когда юнет с ростом около трех футов в махнатой шапке и бумазейных штанах каковой костюм свидетельствовал о похвальном стремлении его владельца занять в будущем высокий пост конюха, вошел в коридор Джорджа и Ястреба и оглядел сначала лестницу, затем коридор, а затем заглянул в буфетную, словно отыскивая кого-то для передачи поручения. Вслед за сим буфетчица, считая вероятным, что упомянутое поручение может коснуться чайных или столовых ложек гостиницы, обратилась к юнцу. — Эй! — Молодой человек, что вам здесь нужно? — Есть здесь кто-нибудь по имени Сэм? — осведомился юнец громким дисконтом. — А как фамилия? — спросил Сэм Уэллер, огнянувшись. — Откуда мне знать? — живо откликнулся молодой джентльмен под мохнатой шапкой. — Вы парень смышленый, — сказал мистер Уэллер. — Но будь я на вашем месте, я бы эту самую смышленность не слишком показывал. Вдруг кто-нибудь ее утащит. Что это значит? Почему вы являетесь в отель и спрашиваете Сэма с такой вежливостью, как будто вы дикий индейец? — Потому что мне приказал старый джентльмен, — ответил мальчик. — Какой старый джентльмен? — с глубоким презрением осведомился Сэм. — Тот, который ездит с эпсуической каретой и останавливается у нас, — отозвался мальчик. — Вчера утром он мне сказал, чтобы я пошел сегодня к Джорджу Ястребу и спросил Сэма. — Это мой отец, моя милая, — пояснил мистер Уэллер, обращаясь к молодой леди за буфетной стойкой. — Черт побери! Пожалуй, он и в самом деле забыл мою фамилию. Ну, — молодой барсук, что дальше? — А дальше то, — сказал юнец, — что вы должны прийти к нему в шесть часов в нашу гостиницу, потому что он хочет вас видеть. Синий Боров, Лендхолский рынок, сказать ему, что вы придете? "Рискните, сообщите мы это сэр", ответил Сэм. Получив такие полномочия, юный джентльмен удалился и разбудил при этом всё эхо во дворе Джорджа, изобразив несколько раз с удивительной чистотою и точностью свист погонщика скота голосом, отличавшимся своеобразной полнотой и звучностью. Мистер Уэллер, получив отпуск у мистера Пиквика, который, находясь в возбужденном и тревожном состоянии, был отнюдь не прочь остаться один, отправился в путь задолго до назначенного часа и, имея в своем распоряжении много времени, добрел до Мэншенхауса, где остановился и с философическим спокойствием стал созерцать многочисленных амнибусных кондукторов и кучеров, которые собираются около этого знаменитого и людного места к великому ужасу и смятению старых леди, населяющих эти края. Прослонявшись здесь около получаса, мистер Уэллер повернул и направил свои стопы к Ледденхоллскому рынку, пробираясь боковыми улицами и переулками. Так как он слонялся, чтобы убить время, и разглядывал чуть ли не каждый предмет, попадавшийся ему на глаза, то ничего нет удивительного в том, что он остановился перед маленькой витриной торговца канцелярскими принадлежностями и картинками. Но без дальнейших объяснений покажется странным, что едва взгляд его упал на кое-какие картинки, выставленные на продажу, как он вдруг встрепенулся, хлопнул себя очень сильно по правой ляжке и энергически воскликнул. «Не будь здесь этого!» Я бы так ни о чем и не вспомнил. А потом было бы слишком поздно. Картинка, с которой не спускал глаз Сэм Уэллер, произнося эти слова, была весьма красочным изображением двух человеческих сердец, скрепленных вместе стрелой и поджаривавшихся на ярком огне в то время, как читали людоедов в современных костюмах, джентльмен в синей куртке и белых брюках А леди в темно-красной шубе с зонтом того же цвета приближались с голодным видом к жаркому по извилистой песчаной дорожке. Явно нескромный молодой джентльмен, одеянием которого служила только пара крыльев, был изображен в качестве надзирающего за стрепнёй. Шпиль церкви на Лэнгхэм-Плейс, Лондон, виднелся вдали, а все вместе было валентинкой и таких валентинок, как гласило объявление в лавке, имелся большой выбор, причем торговец обещал продавать их своим соотечественникам по пониженной цене — полтора шиллинга за штуку. — Я бы забыл об этом, конечно, я бы забыл об этом, — сказал Сэм, и с этими словами он немедленно вошел в лавку канцелярских принадлежностей и потребовал, чтобы ему дали лист лучшей пищей бумаги, с золотым обрезом и твердоочиненное перо с ручательством, что оно не будет брызгать. Быстро получив эти предметы, он пошел прямо к Лэндлхоллскому рынку энергическим ровным шагом, резко отличавшимся от его недавних медлительных шагов. Оглянувшись, он увидел вывеску, на которой талантливый живописец изобразил нечто отдаленно напоминающее небесно-голубого слона с горбатым носом вместо хобота. Правильно заключив, что это и есть Синий Боров, он вошел и осведомился о своем родителе. — Он здесь будет не раньше, чем через три четверти часа, — сказала молодая леди, которая ведала домашним хозяйством Синего Борова. — Отлично, моя дорогая, — ответил Сэм. — Будьте добры, мисс. Дайте мне на девять пенсов тепловатого Грогу и Чернильницу. Когда теплый игрок и чернильница были доставлены в маленькую гостиную, и молодая леди старательно выровняла угли, чтобы они не пылали, и унесла кочергу, дабы нельзя было их размешивать без ведома Синего Борова и без предварительного его разрешения, Сэм Уэллер уселся за перегородку у печки и вынул лист пищи бумаги с золотым обрезом и остро отчиненное перо. Затем, посмотрев внимательно, нет ли на пере и вытерев стол, дабы не оказалось хлебных крошек под бумагой, Сэм засучил об шлага куртки, раздвинул локти и приготовился писать. Для леди и джентльменов, которые не имеют привычки посвящать себя искусству каллиграфии, написать письмо — нелегкая задача. В таких случаях всегда признается необходимым для пишущего склонить голову к левому плечу так, чтобы глаза находились по возможности на одном уровне с бумагой и, поглядывая сбоку на буквы, какие он сооружает, одновременно выводить языком соответствующие воображаемые письмена. Хотя такие движения бесспорно благоприятствуют в высокой степени оригинальному творчеству, однако они в некоторой мере замедляют процесс писания, и сам.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 Здоровье, мой лазоревый, отозвался сын, кладя перо. Каков последний бюллетень о мачехе? Мистер Свэллер очень хорошо провела ночь, но на редкость несговорчиво и неприятно сегодня утром. Это клятвенно удостоверяет Тевеллер старший эсквайр. Вот последний бюллетень Сэмми, ответил мистер Уэллер, разматывая шарф. И никакого улучшения, осведомился Сэм. Все симптомы угрожающие.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 А я-то полагал, что это такой нравственный урок, которого человек не забудет до своего смертного часа. Не думал, что ты можешь это сделать, Сэмми. Не думал, что ты можешь это сделать. Такие размышления оказались не под силу доброму старику. Он поднес ко стакан Сэма и выпил залпом. «Что? — Что? — Полегчало? — спросил Сэм. — Как будто, Сэмми.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 «Воображающий по наивности будто все очень хорошо», — объявил мистер Уэллер. «Это жестокое испытание для отцовских чувств, Сэмми. Вот оно что!» «Вздор», — сказал Сэм. «Я не намерен жениться. Не настраивайтесь. Вы, кажется, знаток в таких делах. Потребуйте свою трубку, я вам прочту письмо». «Вот». «Мы не можем сказать определенно, предвкушение ли трубки»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 и, закурив трубку и расположившись спиной к камину, чтобы пользоваться всем его теплом и в то же время прислоняться к каминной полке, повернулся к Сэму и с физиономией, значительно смягчавшейся от благотворного действия табака, предложил ему катать. Сэм окунул перо в чернила, приготовляясь вносить поправки, и начал с весьма трогательным видом. — Милая!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 Уж не стихи ли это? – перебил отец. – Нет, – ответил Сэм. – Очень рад это слышать, – сказал мистер Руэллер. – Стихи не натуральная вещь. Никто не говорит стихами, разве что приходский сторож, когда он является за святочным ящиком, или Уэроновская вакса, да Роландовское масло, а не то какой-нибудь плаксивый парень. Никогда не опускайся до поэзии, мой мальчик. Начинай сначала с самими. Мистер Уэллер взял трубку с видом критическим и глубокомысленным, а Сэм начал снова и прочитал следующее. — Милые создания, я чувствую себя обмоченным. — Это неприлично, — сказал мистер Уэллер, вынимая изо рта трубку. — Нет, это не обмоченный, — сказал Сэм, поднося письмо к свечке. — Это озабоченный, но тут клякса. — Я чувствую себя озабоченным. — Очень хорошо, — сказал мистер Уэллер. — Валяй дальше. — Я чувствую себя озабоченным и совершенно одур. Забыл, какое тут стоит слово, — сказал Сэм, почесывая голову пером и тщетно пытаясь припомнить. — Так почему же ты не посмотришь, что там написано? — полюбопытствовал мистер Уэллер. — Да я и смотрю, — ответил Сэм. — Но тут еще одна клякса. Вот о. А вот «д» и «р». — Должно быть одураченным, — сказал мистер Уэллер. — Нет, это не то, — сказал Сэм. — Одурманенным, вот оно что. — Это слово не так подходит, как одураченный, — серьезно заметил мистер Уэллер. — Вы думаете? — осведомился Сэм. — Куда уж там, — откликнулся отец. — А вам не кажется, что в нем смысла больше? — спросил Сэм. — Ну, пожалуй, оно понежней будет, — подумав, — сказал мистер Уэллер. — Валяй дальше, Сэмми. Чувствуя себя озабоченным и совершенно одурманенным, обращаюсь к вам, потому что вы славная девушка, и конец делу. — Это очень красивая мысль, — сказал мистер Уэллер-старший, вынимая трубку изо рта, чтобы сделать это замечание. — Да, мне тоже кажется, что оно... «Неплохо вышло», — заметил Сэм весьма польщенный. «Что мне больше всего нравится в таком вот слоге, — продолжал мистер Уэллер-старший, — так это то, что тут нет никаких непристойных прозвищ, никаких Венер или чего-нибудь в этом роде. Что толку называть молодую женщину Венерой или Ангелом, Сэмми? «Вот именно», — согласился Сэм. «Ты можешь называть её Грифоном» или единорогом, или уж сразу королевским гербом, потому что, как всем известно, это коллекция диковинных зверей», добавил мистер Уэллер. «Правильно», — подтвердил Сэм. «Хоти дальше, Сэмми», — сказал мистер Уэллер. Сэм исполнил просьбу и стал читать, а его отец продолжал курить с видом глубокомысленным и благодушным, что было весьма назидательно. «Пока я вас не увидел...» Я думал, что все женщины одинаковы, так оно и есть, добавил в скобках мистер Уэллер старший. Но теперь, продолжал Сэм, теперь я понял, какой я был регулярно безмозглый осел, потому что никто не походит на вас, хотя вы подходите мне больше всех. Мне хотелось выразить тут посильнее, сказал Сэм, поднимая голову. Мистер Уэллер кивнул одобрительно.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 — А теперь я кончаю. — Это все, — сказал Сэм. — ты уж очень неожиданно затормозил, а, Сэмми, — осведомился мистер Уэллер. — Ничуть не бывало, — возразил Сэм. — Тут ей захочется, чтобы еще что-нибудь было, а это и есть большое умение писать письма. — Пожалуй, оно верно, — согласился мистер Уэллер. — И хотел бы я, чтобы твоя мачеха следовала при разговоре такому славному правилу, «А разве ты не подпишешься?» «Вот ты и загвоздка», — сказал Сэм. «Не знаю, как подписаться». «Подпишись, Веллер», — посоветовал старейший представитель этой фамилии. «Не годится», — возразил Сэм. «Никогда не подписывают Валентинку своей настоящей фамилией. «Ну, тогда подпиши Пиквик», — сказал мистер Веллер. «Это очень хорошее имя легко пишется». «Вот это дело», — согласился Сэм.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 Но Сэм не хотел отказаться от поэтической идеи, пришедшей ему в голову, и подписал письмо. «Полюбил вас Вумик, ваш пиквик». Сложив его весьма замысловато, он нацарапал наискось адрес в углу. Мэри, горничный у мистера Напкинса, мэра Ипсуич Сафок, запечатал обладкой и сунул его в карман, готовый для сдачи на почтам.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 Он подмигнул поверх него изумленному сыну. — Да о чем вы толкуете, спросил Сэм. — Уж не думаете ли вы, что его будут судить Волт Бейли? — Наших обсуждений это не касается, Сэмми, — возразил мистер Уэллер. — Где бы его ни судили, мой мальчик, алиби — как раз такая штука, которая поможет ему выпутаться. С алиби мы выручили Тома Уальдспарка, которого судили за смертоубийство»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 и наполняет ее ананасным ромом перед тем, как уйти. — И, должна быть, выпивает ее перед тем, как вернуться, — предположил Сэм. — До дна, — ответил мистер Уэллер. — Никогда не оставляет в ней ничего, кроме пробки и запаха. Уж можешь на него положиться, Сэмми. Так вот, эти самые ребята, мой мальчик, устраивают сегодня вечером месячное собрание Бриклейнского отделения объединенного великого эбенизерского общества трезвости. Твоя мачеха хотела пойти, Сэмми, да схватила ревматизм, и не пойдет, а я, с Сэмми, я забрал два билета, которые были присланы ей. Мистер Уэллер сообщил секрет с большим удовольствием и при этом подмигивал столь неутомимо, что Сэм предположил, не начнется ли у него в веке правого глаза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 небезопасной для пожилого джентльмена. — За всю свою жизнь никогда не видел такого старого чудака! — воскликнул Сэм, растирая спину пожилого джентльмена с такой силой, что тот мог воспламениться от трения. — Чего вы так хохочете? Толстяк вы этакий! — Тише, Сэмми! — сказал мистер Уэллер, озираясь с сугубой осторожностью и говоря шепотом. — Двое моих приятелей! — что работают на Оксфордской дороге и готовы на всякую штуку, взяли заместителя на буксир, сами, А когда он придет в Эбенизерское общество, а он наверняка придет, потому что они доведут его до двери и впихнут, если понадобится, он будет так наполнен ромом, как никогда не бывало у маркиза Гренби в Доркинге. А это дело не шуточное. И мистер Уэллер снова неудержимо захохотал, в результате чего снова едва не задохся. Ничто не могло больше прийтись по вкусу Сэму Уэллеру, чем задуманное разоблачение подлинных склонностей и качеств Красноносова. А так как приближалось время, назначенное для собрания, то отец и сын немедленно отправились в Бриклей. По дороге Сэм не забыл занести свое письмо в почтовую контору. Ежемесячные собрания Бриклейнского отделения Объединенного Великого Эбенизерского общества трезвости происходили в большой комнате, приятной и удобно расположившейся в конце надежной и удобной лестницы. Председателем был ровный, дорогой идущий мистер Энтони Хам, обращенный пожарный, а ныне школьный учитель и при случае странствующий проповедник а с секретарем мистер Джонас Матч, мелочной торговец, сосуд энтузиазма и бескорыстия, продававший чай членам. Явившись заблаговременно, леди сидели на скамьях и пили чай вплоть до того момента, когда считали целесообразным прекратить это занятие. На видном месте, на зеленом сукне письменного стола, помещался большой деревянный ящик для денег. Секретарь стоял за столом и благодарил милостивой улыбкой за каждое добавление к богатым залежам меди, таившимся внутри. На этот раз леди пили чай в устрашающем количестве. К великому ужасу мистера Уэллера-старшего, который, не обращая ни малейшего внимания на предостерегающие толчки Сэма, озирался по сторонам с самым откровенным изумлением. — Сэми! — прошептал мистер Уэллер. — Если кое-кого из этих людей не придется лечить завтра от водянки, я не отец тебе. Помяни мое слово. Вот эта старая леди рядом со мной хочет утопиться в чаю. — Неужели вы не можете помолчать? — тихо отозвался Сэм. — Сэм, — прошептал через секунду мистер Уэллер, глубоко взволнованным голосом. — Запомни мои слова, мой мальчик. Если этот вот секретарь Не остановится через пять минут, он лопнет от гринков и воды. — Ну что ж, пусть лопнет, если ему это нравится, — ответил Сэм. — Это не ваше дело. — Если это протянется еще дольше, Сэмми, — сказал мистер Уэллер все так же тихо, — я сочту своим долгом, долгом человеческого существа, встать и обратиться к председателю. Вон та молодая женщина через две скамьи. Выпила девять с половиной чайных чашек. Она пухнет на моих глазах. Можно не сомневаться в том, что мистер Уэллер не замедлил бы осуществить свое благое намерение, если бы оглушительный шум, вызванный стуком чашек и блюдец, не возвестил весьма кстати об окончании чаепития. Посуду унесли, стол, покрытый зеленым сукном, выдвинули на середину комнаты, И деловая часть заседания была открыта темпераментным человеком с лысой головой в темно-серых коротких штанах, который внезапно взбежал по лестнице, неминуемо рискуя сломать ноги, облаченные в темно-серые штанишки, и сказал: «Леди и джентльмены, я предлагаю выбрать председателем нашего славного брата мистера Хамма». При этом предложении леди начали размахивать изысканной коллекцией носовых платков и стремительный человечек буквально потащил мистера Хамма к креслу, взяв его за плечи и толкнув костовую из красного дерева некогда являвшемуся вышеупомянутым предметом обстановки. Размахивание носовыми платками возобновилось, и мистер Хамм, прилизанный человек с бледным, всегда потным лицом, смиренно поклонился к великому восторгу особ женского пола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 И побуждающее его плыть по течению долгой трезвости. Но одни ли только девушки скромных семейств утешали, успокаивали и поддерживали его? Нет, он был первым гребцом, горожанок красавец, оглушительное рукоплескание, слабый пол, все до единого мужчины, он просит прощения, до единой женщины сплотился вокруг молодого гребца. И отвернулся с отвращением от пьющего спиртные напитки рукоплескание. Братья Брикляйского отделения гребцы, рукоплескание и смех. Эта комната их лодка, аудитория прекрасные девушки и он мистер Энтони Хам, хотя и недостоин такой чести, первый гребец. Взрыв рукоплесканий. Колонн разумеет под слабым полом Сэмми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 обхватили их руками, чтобы защитить от опасности. Образец привязанности, едва не оказавшийся фатальной для хамма, который благодаря своей популярности был почти удушен толпой ханжой женского пола, висевших у него на шее и осыпавших его ласками, большая часть свечей погасла, и в зале воцарились шум и смятение. — Ну, Сэмми!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 припровождают на ночь в надежное помещение, и до них донесся шум, вызванный рассыпавшимися во все стороны членами брик отделения Объединенного Великого Эбенезерского Общества Трезвости.